Глава 18. Вставай. Открывая глаза, в комнату врывается Рейден. Я едва успел расслабиться после успешной инициации, но если быть совсем честным, то родовой источник затянул меня с головой, а ощущение времени сбилось. Погрузившись в медитативный транс, я пребывал между двух миров, взирая на свое имение сквозь призрачную пелену неопределенности — «Все выглядело глупым и бессмысленным, я мог бы прожить тысячу лет внутри источника, не старея и не желая себе иной судьбы. Эйфория. И тут Рейден. Учитель не просто рявкнул, вставая, он вломился в мое ментальное пространство, затопил его страхом и ужасом. Шок от пережитого выдрал меня из цепких объятий источника. Обнаруживаю себя лежащим на толстом ковре в центре холла, руки и ноги разбросаны, рот оскален в блаженные улыбки идиота. Вот почему корректировщики не пользуются грёбаными источниками. Сенсей схватил меня за руку и мощным рывком поднял на ноги, качнувшись, я с трудом удержал равновесие. Сколько времени прошло? «Пара часов, отмахнулся учитель. Проблема не в этом. Мы уселись на широкий диван. Холл наполнился голосами людей. Арина, целитель Ринпун Власов Сыроежкин. Что случилось? Не гляжу на своих друзей и близких. Плохо всё, буркнул Рейден. «Твари в Империуме!» Что? Виталик протянул мне планшет. Закладка с выпуском двенадцатичасовых новостей, которые я пропустил. Эйфорию и радость от подчинения источника Тибедьок как рукой сняла». Твари, словно почуяв неладное, ускорились, совершили резкий бросок в Империум, игнорируя Западную Европу, Индию и сёгунат. Вопреки моим прогнозам, которые теперь можно отправить на помойку истории, хищники вторглись одновременно во все регионы, ошеломляющие волной, которая измила всё на своём пути. Дредноуты с новыми интерфейсами, призыватели, бронеходные войска никто не мог остановить нашествие. Всё, что я выстраивал на протяжении последнего года, рушилось. Диктор вел непрерывный онлайн-репортаж: за его спиной целые губернии окрашивались красным, Зеленых и желтых оттенков становится все меньше. Десятки тысяч тварей вторглись в российские города. Они жрали и разрывали на части всех без разбора, включая одаренных. Император объявил военное положение, поставил под дружью всю армию, но войска попросту не успевали развертываться и реагировать на многочисленные угрозы. Прямо сейчас мою страну уничтожали. Чудовищное дежавю. Словно я молодой и неопытный волх, смотрю новости в том старом мире и понимаю, что реальность уже никогда не будет прежней. Пальцы чуть ли не до хруста сжали чехол планшета. Виталику позвонили и мой снабженцев, извинившись, отошел в сторону. Вернулся он достаточно быстро. "Сергей", поднимаю глаза. "Шагатели привезли. Займись разгрузкой", приказываю я, и вновь трогаю сенсор. Мне вновь не дают покоя векторы распространения тварей. Хищники ведут себя необычно. Но что с ними не так? Я пересматриваю фрагмент новостей, в котором диктор указывает на интерактивную карту, раскрашенную в три цвета. Появляются стрелки предполагаемых линий удара, и до меня доходит: волна вторжения зажимает в кольцо мой регион. Ну и Питер за компанию. где-то военные сопротивляются, архимаги объединившись в круги выжигают заразу, но прибывает новое полчища и сметает волшебников в хлам. Через шесть часов накроет Тибетдзё, через восемь звенящие кедры, через девять императорский дворец. Посмотри второй выпуск, советует Арина. Не успеваю. Звонок на смарт-браслет. Константин Друцкий. Ярослав. О, как даже не скрывается. Здравствуй, дед. Ты в Тибетдзё? Да, мы летим к тебе. В смысле? Я опешил. "Соберись", в голосе деда прозвучал металл. "Ты новости видел? Питеру не выстоять. Если кто и спасёт нас, это будешь ты. Наш род прибудет на дирижабле, остальные соклановцы сядут на частный самолёт. Готовь поле и ангары. Друцкие поддержат тебя в этой войне, а ты найдёшь выход. Верю, что найдёшь. Когда вас ждать?" "Скоро". Связь оборвалась. Второй выпуск напомнил Рейден, открывая вкладку, становится горячо. Белоозерские объявили войну Донзасам. Пара городов и десяток деревень лежат в руинах, поскольку мне никто не звонил у Карла-Фридрихаевича забот по горло. Прямо сейчас ими истребляют друг друга на фоне апокалиптичных картин по всей стране. И все это за последние часы, пока я приручал источник и валялся на полу в полубессознательном состоянии. Карта покраснела еще больше. Твари много, они агрессивные, нападают преимущественно на военных и ариста. Простых людей жрут, потому что хотят есть, без фанатизма. И с механическим упорством продвигаются к сердцу Империума. Дальше больше. Всеобщая мобилизация запуск сил самообороны. Мне, кстати, пришло сообщение от властей с указанием границ патрулирования. Коллапс на юге, перебои с поставками еды, парализованная система здравоохранения, люди массово закупаются гречкой, солью и крупами, первые случаи мародерства. А вот и карту мира подвезли. Незначительные стычки у границ Сюгуната, практически смещённая с лица земли конфедерация, пока держится только Австралия, предсказуемый очаг сопротивления Полис Таяма. Единичные случаи вторжения на архипелаги, полное отсутствие тварей за полярным кругом, куда, к слову, и устремились многие аристократы, вознёшившиеся в небеса на дирижаблях. Расконсервированные исследовательские станции на Шпицбергени и северо-западе Гренландии. Туда стекаются люди с толстыми кошельками. Векторы продвижения выглядят своеобразно. Помните Китай? Так вот, хищники бесчинствуют в Индии, Непале и Пакистане. Ощущение такое, что вокруг Гималаев скапливаются орды. Стоп. Они что, в Тибет полезли? Пересмотрев векторы миграции хищников, я удостоверился, что самые крупные стаи двинулись на Питер-Новгород-Элхасу. Не люблю я теории заговора, но выглядит всё это весьма подозрительно, словно тварями управляет чья-то злая воля. Они что, серьёзно рассчитывают уничтожить клуб и меня? По спине пробежал холодок. Зазвонил браслет. По каналу видеосвязи со мной захотел переговорить Карл-Фридрихович. Ты в умени? без лишних церемоний спросил архимаг. Да. Сергей, не думаю, что мы успеем к нотариусу в сложившихся обстоятельствах. Белозерские перевели почти весь мой клан. разработки уничтожены. Я сдал кое-что тайному приказу, но не уверен, что мы все переживем ближайшую ночь. В общем, примешь нас с Вероникой? Мы сейчас вылетели на дирижабли с Критчевидского аэропорта. Я везу модули, готовь ангары и техников. Там работы на пару часов, Немедли». Добро, кивнул я. Вас пропустят. Спасибо. Данзас вздохнул с явным облегчением. Будем на связи. Отключаюсь. «Ловлю на себя обеспокоенные взгляды соклановцев. Виталик, разгрузка идёт отрапортовал рапортовел Сыраешкин. Ангары расконсервированы. Нужны техники срочно. Я позабочусь. Сыраешкин Пулиевы выскочил из холла, набирая чей-то номер на сенсорном экране браслета. В такие минуты и познаются люди, которым можешь доверять без оглядки. Что делать будем? спрашивает Рейдан. Готовиться к обороне, мрачно отвечаю я. Ты в своём уме, опешил сенсей? «В нашу сторону движутся тысячи тварей. У тебя есть источник три-четыре десятка одарённых и нереализованные амбиции. Ну и ещё шагатели, которых надо переделать. Может, погрузимся на дирижабли и махнём за полярье? Доводы учителя показались мне разумными, но ответить я не успел. Воздух в центре комнаты задрожал исказил очертания предметов, и продел вертикальную щель, из которой выбрлось нечто плоское напоминающее персонажа из театра теней. Существо встряхнулось и за секунду обрело объём. Я увидел похожее на сову чудище размером шестилетнего ребёнка. Монстр был оснащён крыльями и клювом, вот только под последним обнаружилась утыканная острыми зубами пасть. Чудище ухнуло, удлинило когтистые лапы и упёрлось ими в ковёр. Посланник, как и следовало ожидать, У вас проблемы, догадался я. Сю реалистичный Филин укоризненно посмотрел на меня глазами бусинами. Он больше не скрывался. Наш разговор слышали все присутствующие. Если Арина научилась ничему не удивляться в моём присутствии, то её отец чуть не подскочил на месте, когда бы видел перед собой вестника богов. Твари обнаружили нашу резиденцию в Фалхате, заявил посланник. Девять отозваны, но мы не уверены, что справимся. Такого поворота не ожидал никто. Всемогущий клуб бессилен против многомерных хищников. Что значит обнаружили? уточнил я. Вели поиск, пояснил свои мысли визитер. Не знаю, как объяснить. Их кто-то направляет. Через несколько часов тысячи тварей доберутся до Лхасы. Наших сил не хватит, чтобы отразить натиск. А боги! задал диалогичный вопрос. Хищники могут прорваться и к ним. Нехотя признал посланник. И чего вы хотите от меня? Закрой портал. Люди одарённые справятся с этой волной, но вторую нам не пережить. Многомерность кишит тварями, они продолжают пребывать. Ты не понимаешь. Я встал и начал расхаживать по холу, заложив руки за спину. Не могу избавиться от этой давней привычки. Врата необходимо обнаружить. В прошлый раз я потратил на это несколько месяцев. Кроме того, хищники почуют угрозу и набросятся на меня. Потребуется прикрытие. В том мире меня поддержал орден Ниясити, а что здесь? Я не успел подготовить достаточное количество Вальхвов. Ратмир, как я понимаю, тоже. Условия нашей сделки изменились, сообщил посланник. Велено передать, что ты войдёшь в клуб девятерых до закрытия портала. Я резко остановился за спиной Арины. Что? Ты слышал? Терпеливо повторило существо Большинством голосов твоя кандидатура утверждена. Ты уже один из нас, Ярослав. Шутишь? Вовсе нет. Я нервно рассмеялся. И где всемогущество? Где бессмертие и прочие плюшки? Почему я не слышу в голове божественный голос? Не становлюсь сильнее, а? Зря я это спросил. Предвечный «Треверс, Господин переменчивых ветров изъявил желание встретиться с тобой, важный изрек визитер. Через несколько минут в конце нашего разговора ты покинешь свое тело и войдёшь в божественные чертоги. Треверс — тот, кто спас тебя в старом мире, и он утвердит тебя Ярослав в качестве властителя, откроет новые грани силы, наделит небывалыми полномочиями. Готов? Я охренел. Я не сразу дорубил, что меня зацепила одна фраза, оброненная посланником. Ты говоришь, я один из вас, но разве ты относишься к числу властителей? Я посланник клуба, такова моя миссия. И одновременно я член клуба, властитель, как ты изволил выразиться. Я служу предвечному Нарамхату, сворачивателю пространств. Но ты даже не человек. Разве это помеха для служения Богу? Тоже верно. Поворачиваясь к Рейдену. ты знал? Конечно, невозмутимо ответил Сенсей. «Только давай без всяких там сцен, ладно. «Ты не спрашивал, а я не очень-то горю желанием обсуждать своё прошлое в клубе, если честно, плевать». Время безнадёжно утекает сквозь пальцы. Начнём выяснять отношения погибнем. а мне ещё нужно защитить свой клан, расквитаться с родным миром, нарожать толпу детей и прожить счастливую жизнь в дивном новом мире. Пора уже разрубать все эти гордиевые узлы готов. Обхожу диван и сажусь на прежнее место. Что делать? Ничего. Пришели стела птицы властелин, расслабся. Я и расслабиться толком не успел. Уютный холл типа дзё выпал из поля зрения. Возникло знакомое чувство полёта сквозь бездну. Затем меня поглотила клубящаяся тьма, обрывочные видения, зыбкие формы, никакой привязки к телу, аморфность, свобода и парение философская отстраненность. Нет предметов, к которым я мог бы привязаться. Полное отсутствие ориентиров. Рывок и очертания новой локации. Вихри и тени успокаиваются, нехотя сдвигаются на периферию восприятия. Я ощущаю себя в физической оболочки, весьма необычная оболочки. У меня есть крылья и лапы, нос, клюв и необъятная растягивающаяся пасть, усеянная острыми зубами. Я в теле существа, подозрительно смахивающего на безымянного посланника, слугу предвечного Нарамхата. Заперт в этом ужасном теле. Давлю панику, которая норовит захлестнуть разум и ввергнуть меня в пучину безумия. Зрение кажется невероятно острым. Стоп, да я же воспринимаю многомерность безо всяких магических примочек. Просто вижу изнанку бытия. Для меня этот многомерный лабиринт реален. Это мой дом. Я обитаю в складках мироздания. Нет привычной мебели и жилья. Комфортную среду я могу создать одним лишь усилием воли, отредактировав геометрию своего мира особым образом. Это параллельная реальность или нечто большее. Воспоминания существа уже готовы ворваться в мой разум, но я закрываю им доступ. Не сейчас. В среде обитания появляется кто-то еще — У меня мощное периферийное зрение, я подмечаю любые трансформации, связанные с перемещениями объектов. Каждый предмет жилой среды условность, развернутая в пятнадцати плоскостях. Бесконечные грани перетекающие друг в друга. Нечто вторглось в мою зону влияния, оформилось в топологическую фигуру с закругленными краями. Фигура проваливается в себя, выворачивается наизнанку, складывается в некое подобие человека. И даже эту версию собеседника нельзя считать окончательной. Ярослав. Это не голос, прямая мысль. Траверс. Рад нашему знакомству, друг. Я привык общаться с властителями через алтарь, но ситуация изменилась. Теперь ты, мой представитель на земле. В тебя вольется сила, ты проживешь очень долго. Примешь ли ты мой дар? станешь ли одним из числа избранных «Приму!» «Да будет так господин переменчивых ветров расширился поглощая меня и жилую среду я не успел ничего сделать не успел среагировать пространство взревело в меня хлынули потоки даже не эфира а какой-то изначальной субстанции более древней чем любая магия ментальные блоки были снесены в считанные секунды Перемены накрыли меня с головой, непостижимая сущность влезла внутрь моей души и начала что-то перекраивать. На краткий миг я растворился в чем то более великом, чем Вселенная. Я сросся со своим Богом, познал его суть. Время растянулось, а затем остановилось на краю бездны. Условности в виде смерти, в уровни техник и стихий утратили смысл. Волна прокатилась дальше, Ее отголоски еще долго гуляли по окружающим меня фигурам. Я встрепенулся и понял, что внутри клокочет сила неподвластная простым смертным. "Ты властитель?» — пророкотал голос Траверса. "Я наделил тебя могуществом и необходимыми полномочиями. В ближайший час все монархи земли Узнают об этом церковь равновесия склонится пред тобой. Что ты хочешь взамен? У нас есть враги, они близко. Ты говоришь о тварях? За тварями стоят их хозяева, те, с кем мы воевали двадцать тысяч лет назад. Они проиграли, но хотят взять реванш. Вы живете в многомерности, догадался я. Мы живем наизнанке, — мягко поправил Бог. Многомерность открывает доступ в нашу обитель, а твари научились безошибочно вынюхивать мой народ. Разве закрытие портала что-то исправит, замедлит? В этой вселенной стены мира тонки, как нигде, именно отсюда твари сумеют проникнуть к нам, они растерзают девятерых и обрушатся на моих собратьев. Вы не боги. Сделал я неутешительный вывод. Просто вы сильнее нас, пока сильнее, Кревер промолчал. "Почему тебя называют хозяином переменчивых ветров?" спросил я. "Потому что я умею управлять потоками энергии. Взвесь, эфир неважно. Я буду подпитывать тебя даже в многомерности, если потребуется. Я могу опустошать и наполнять источники, создавать зоны силы, я распахиваю врата между мирами и переношу заблудшие души" перехватываю их на пороге царства мёртвых Так чего же ты хочешь? Защити нас. Не знаю, можно ли вздыхать на изнанке. Я тихо прошелестел. Постараюсь. И меня потянуло домой.